Не на что жаловаться. Губернатору много хлопот со времени великого события, произошедшего на балу в ратуши. Да, Уолтер Танкердон танцевал с мисс Ди Коверли. Следует ли заключить из этого, что отношения между двумя именитыми семействами стали менее натянутыми? Бесспорно ли что что Джем Танкердон и его друзья –